Глава 55 «Это мой отец», — объяснил парень, заметив, как долго девушка всматривается в старое фото на магните на холодильнике. «Я догадалась», — улыбнулась девушка, продолжая разглядывать красивого темнокожего парня, так похожего на ее Витю. «Он умер рано. Мне 8 лет было». Он опустил взгляд на кружку, которую сам вчера расписал для Джема желтая с сердечком. Не сильно красиво, зато порыв души. Пневмония. Ему просто не успели помочь. Мне очень жаль, сказала Джема. Это он привел меня в художественную школу. Помню, гордился каждым моим рисунком, даже самой уродливой мазней. Виктор усмехнулся. Брось, у тебя не бывает мазни. «Его здесь все очень уважали». Парень кивнул на окно. «Не было ни одного человека на районе, кто бы косоп смотрел на него хоть однажды». «Чем больше денег у людей, тем выше предрассудки», успела заметить Джема, когда в кухню вошла Тамара. «Чай пьете? улыбнулась женщина. «Вообще-то уже попили. Нам пора бежать, мам». Виктор встал и махнул головой в сторону двери, намекая своей девушке, что пора идти. «В этом весь мой сын», — вздохнула Тамара. «Правда, пара. Скажи ей, Джем». «Да», — виновато потопталась на месте девушка, — «у нас сегодня важный день». «Ну бегите», — проводив их взглядом, Тамара взяла желтую кружку, повертела в руке. «Искусство, ты порой так беспощадно «Меня посадят», — ворчала Белла, ползая по полу и собирая просушенные за ночь банкноты. «Точно посадят?» «За что?» — прилаживая крылья к резиновой надувной кукле, поинтересовался Давид. «Как-то за что? Я, блин, напечатала целый сундук денежных купюр в своей типографии». «Да они же даже не похожи на настоящие. На них лицо нашего мэра, я тебя умоляю». «И все равно это может считаться подделкой». «А то ты не знала, что наша деятельность вне закона!» «Черт, это так красиво!» – прохаживаясь среди кукол, заметил Фил, что даже если никто не придет к площади возле администрации, то я не расстроюсь. Смотрится просто потрясно!» Джемма прикрепила нимб к голове последней куклы и отошла, чтобы с небольшого расстояния оценить итог работы. Все двенадцать ангелов, которых они сделали из надувных резиновых кукол, были безупречны. Оставалось их подвесить на площади. С деньгами было сложнее. Вчера они весь вечер красили их каплями крови из красной краски, и теперь нужно было рассеять купюры по ветру в тот момент, когда на площади соберется достаточное количество народа. «Готовы?» — вошел в мастерскую Виктор. «Почти!» — отозвался Давид. «Пора выдвигаться». Площадь постепенно заполнялась людьми. Джемма поверить не могла своим глазам. Пришедшие на акцию люди захватили с собой белые шары. У многих на них черным маркером было густо выведено «К», как символ их общей борьбы. Единомышленников оказалось гораздо больше, чем они могли предполагать. Со стены одного из зданий, с ветвей деревьев, с проводов, натянутых над головами, тут и там свешивались ангелы с красивыми белыми крыльями. Легко покачиваясь на ветру, они становились полноправными участниками акции и будто бы поддерживали пришедших. «Мы хотим жить! Мы! Кей!» – значилось на плакатах каких-то ребят в толпе. Со своей наблюдательной позиции Джемма могла видеть, как Давид раздавал белые картонные маски всем, кто подходил. Теперь у них был голос, теперь их было так много, что их нельзя не заметить. Прохожие останавливались и с интересом наблюдали за инсталляцией. Спрашивали, что это все означает, читали лозунги, понимающие кивали. Внезапно к площади подъехали два полицейских УАЗика. Сердце девушки напряженно сжалось. Несколько студентов отошли объясниться с правоохранителями, рассказать о назначении мирной акции. «Пора», — сказал Виктор, когда заметил появившихся у здания телевизионщиков с камерой. Они с Джимой с огромными рюкзаками за спиной стали подниматься по лестнице. Остальные ребята остались внизу, чтобы координировать акцию. «Давай сбежим, когда все закончится», — предложила девушка. Ее голос прозвучал звенящей высотой в шуме шагов. «Ты серьезно?» — взяв ее за руку, спросил парень. «Да». А куда? Да хоть на край света. Внизу оставались один этаж за другим. И что мы будем там делать? Станем художниками, начнем новую жизнь. Я согласен. Они вскрыли проход на чердак, вошли и взобрались по лестнице на крышу. Завершающая стадия, сказала Джема, бросая тяжелый рюкзак под ноги. Финальный аккорд, устроился рядом Виктор и открыл свой рюкзак. Кровавые деньги, из-за которых погибли целые семьи, взметнулись в воздух и разлетелись по ветру еще раз и еще. Когда первые зрители заметили летящие купюры, послышались крики. Дальше шум только нарастал. Молодые люди не знали, что еще в тот момент, когда они входили в здание напротив городской администрации, люди хромово указали на них полицейским. Те следовали почти по пятам, и даже половина запятнанных краской банкнот не успела полететь и опуститься на землю, когда правоохранители забрались наверх, схватили их и стали бить. Тугими тисками они скрутили ребят и повлокли практически по поверхности крыши. «Джема, беги!» Он вырывался в отчаянии. «Витя», — беспомощно упала она. Его пнули в живот, ударили ногой в голову, затем уложили и зафиксировали руки за спиной. Глядя на это, Джемма извивалась, как угорь, и кричала, кричала, но ее слова утонули в общем шуме. На этом все закончилось.